Берлинский нотариус, к которому обратился Дервиль, сообщал, что затребованные бумаги прибудут вслед за сим-уведомлением. «Все документы, — писал он, — находятся в полном порядке и засвидетельствованы в соответствии с требованиями закона». Помимо того, он извещал, что почти все свидетели происшествий, упоминаемых в протоколе, живут в городе Прейсиш-Эйлау, а женщина, которой граф Шабер обязан своим спасением, проживает в одном из предместьев Гельсберга. «Да, это уже не шутки», — воскликнул Дервиль, когда Букар вкратце изложил ему содержание письма. «Вот что, любезный друг, — обратился он к нотариусу, — мне понадобятся кое-какие сведения, которыми располагает твоя контора. Если не ошибаюсь, как раз у этого старого мошенника Рогена мы зовем его неудачником Рогеном, злосчастным Рогеном», — прервал его, смеясь, Александр Кротта. Если не ошибаюсь, как раз у этого неудачника Рогена, который прихватил 800 тысяч франков у своих доверителей и пустил по миру десятки семей, как раз у него, если не ошибаюсь, велось дело о ликвидации наследства Шабера. Помнится, я встречал подобное указание в делах Ферро. «Верно», — ответил Кротта, — «тогда я был еще младшим писцом. Мне пришлось переписывать это дело, и я таким образом изучил его вдоль и поперек». Роза Шапотель, супруга вдова Геоцинта Шабера, графа империи, кавалера Большого офицерского креста почетного легиона, вступила с ним в брак без контракта, следовательно, на основе общности имущества. Сколько могу припомнить, наличный капитал равнялся 600 тысячам франков. Еще до свадьбы граф Шабер составил завещание в пользу парижских приютов. Им он отказывал четверть на личности своего состояния, имевшегося ко дню его кончины. Другую четверть должна была наследовать казна. Тут же состоялись опись, раздел, торги, ибо юристы взялись за дело горячо. В момент ликвидации изверг, правивший тогда Франции, особым указом вернул вдове полковника долю, причитавшуюся к казне. Следовательно, личное состояние графа Шабера, не превышала бы трехсот тысяч франков?» «Правильно, дружище», — ответил Кротта. «Вы, поверенные, иной раз рассуждаете вполне здраво, хотя вас и обвиняют в криводушии, так как вы готовы защищать безразличие и правого, и виноватого».